Глава 48. Пришла Зоя домой вечером уставшая, но довольная. Внуки-то, оказывается, очень даже неплохо к бабушке отнеслись, и это даже не из-за мороженого или подарков, просто Зоя была очень рада им. Не притворялась, не ссюсюкала, пару раз и отругала, чтобы сильно не баловались на каруселях. Даже дом заметил её счастливое состояние. Ну что, поход удался? Как наладила отношения? И сказала сыну, что замуж выходишь. Засыпал он вопросами Зою. Да, уважаемый дом, всё получилось хорошо. Правда, сын заметил, что я в положении и пошутил, что замуж выхожу, потому что забеременела, но против ничего не сказал. Дом, ты не будешь против, если я на ночь в город отправлюсь? А ты предупредила Владимира, а то вдруг у него женщина там, и ты придёшь, пошутил дом. Ну, я тогда вернусь, мешать не буду. Я тихонько посижу полюбуюсь вечерними горами они и не заметят это кто это на владимира такие неприятные вещи говорит отозвалась лилит она всегда его защищала и хотя и зоя и дом ответили что это шутка лилит таких шуток не признавала чтобы не слышать приреканий зоя быстро переоделась захватила с собой необходимые вещи и шагнула в проход владимира дома не было И Зоя решила проверить, как её теперь примет его дом и кот. Она зашла в дом, поздоровалась, услышала ответ. Кот мяукнул, как приветствовал. Я не предупредила Владимира, что буду. Уважаемый дом, не можешь мне подсказать, где он? У него срочные дела по вопросам ордена, он должен их решить. Ты оставайся, располагайся. Посмотри, что есть в холодильнике, я могу ему сообщить, что ты прибыла, ответил дом. Не нужно, его дела очень важны, а я подожду. Пока пойду посмотрю, как там помидоры спеют. Этот помощник был совсем другого склада. С ним и пообщаться можно было. Зоя обошла свои грядки, полила те, которые требовали этого. Вечерело, розы благоухали. Зоя протянула ноги, сидя на лавочке, и наслаждалась покоем. Она нашла в холодильнике йогурт, кусок пирога и поужинала. Через минут 10 станет совсем темно. Вдруг она услышала шаги, она их не узнала. На всякий случай Зоя быстро встала и вошла в дом, аккуратно прикрыв дверь. На столе под навесом осталась неубранной посуда. "Зоя, это ты?" услышала она голос своего мужчины. Ведь она всё больше к нему привязывалась, и это очень хорошо, что ведьма не дала ему перемещаться в Москву. У Зои была возможность постепенно привыкать к будущему мужу, а теперь она не узнала его походку. — Да, Владимир, решила перед таким ответственным моментом, который нас ожидает в среду, приехать к тебе и проверить, с кем ты проводишь вечера. Начала она шутить и вдруг замолчала, увидев, как с брючины мага стекает кровь. Она тут же схватила его за руку и повела с собой в Москву на кухню, так что он не успел даже и возразить. Там у неё была куча всяких снадобий и ранозаживляющих зелий. Дома она знала, что нужно делать. Зоя, я сам, пытался возразить Владимир, но Зоя знала, что делать. Она быстро разрезала брючину. Рана была солидненькой, хорошо бы кость не задета. Она подставила таз и начала промывать водой с заговором. Потом, когда кровь остановилась, она продиагностировала рану. То, чем разрезали ногу, не содержало ядов, и это уже радовало. Но через некоторое время кровь снова полилась. Значит, было применено ещё что-то, мешающее заживлению раны. Зоя помнила, что видела нужную бутылочку, но за ненадёжностью запихнула её в самую даль. Теперь пришёл черёд и для этого зелья. Она вскочила на табурет и нашла нужный пузырёк, при этом так торопилась, что чуть не упала сама. Потом аккуратно открыла пузырёк. На этикетке было написано, что достаточно одной капли и фраза, которую нужно сказать. Зоя капнула две, на всякий случай. Рана перестала кровоточить практически мгновенно. Затем Зоя применила ранозаживляющий отвар. Края начали немного стягиваться. Спасительница моя, что бы я без тебя делал? Честно, я небольшой специалист по этим настойкам. расчитывал, что туго забинтую и поеду машиной в пункт скорой помощи в Вену. Что случилось, милый? Да всё ещё с вампирами воевал. Отец того парня, вопреки решению главы о том, что было нарушение с их стороны, и мы мирно договорились, решил отомстить. Хорошо, что у меня получилось записать наш разговор, и я сразу предъявил главе их ордена, что я не виноват в том, что убил нападающего на меня в честном бою. Я оборонялся. Но домой я едва добрался. И если бы не ты, моя спасительница, мне бы туго пришлось. Между тем, рана начала полностью заполняться новой тканью. Зоя помогла Владимиру дойти до кровати и лечь. Всё-таки он потерял много крови и сил. "Спи, завтра поговорим обо всём", сказала она и прикрыла ему ладошкой глаза. Он взял её ладошку своими руками и осыпал её поцелуями, затем приложил её к своей щеке. и вырубился. Она ещё немного посидела рядом и тихонько вышла. Сон лучший врач. Хорошо, что завтра воскресенье, а послезавтра она вылетает в Вену. Ей нужно было официально пересечь таможню, как российскую, так и австрийскую, а потом во вторник у них роспись в мэрии. Можно было бы уже и в Москве делать, но делать документы на въезд в Россию было сложнее, чем в Австрию, тем более что Зои было сложнее делать вызов У неё не было своего жилья, а прописка была в каком-то общежитии. Она пошла на кухню выпить успокоительного чая. День закончился очень уж неожиданно. Когда закончатся эти волнения? Неужели у неё не будет никогда покоя? Сегодня она могла остаться соломенной вдовой, а её ребёнок рос бы без отца. На следующий день Владимир проснулся намного бодрее, чем вчера, но всё равно восстановился ещё не полностью. От раны остался свежий рубец. Владимир, давай на солнышко перейдём. Молит даст тебе сил. Ты восстановишься им, или ты набираешь силы по-другому? Я наберу поток от солнца, и ты права. Мы перейдём на час, нам хватит. Ты очень быстро сориентировалась вчера, и мне жаль, что ты меня видела таким слабым. Так, не начинай. Мы же люди, а не роботы, и мы собираемся пожениться, а значит, должны принимать друг друга такими, какие мы есть. А ты понимаешь, что через месяца 4 я буду как колобок, ты будешь застёгивать мне обувь, и я совсем не собираюсь этого стесняться? А сколько всего ещё будет? возразила Зоя, быстренько собираясь на море. Иногда я ловлю себя на мысли, что ты намного мудрее меня и старше, с улыбкой ответил Владимир. Они действительно побыли на море не более часа. Владимир стоял, закинув голову и подставив лицо солнцу. по нему как будто сбегали волны света зоя залюбовала сим теперь ты в порядке спросила она когда он после медитации зашёл в воду они накупались и не став полностью высыхать вернулись домой ты давай возвращайся домой кажется я не налила коту воды и не дала кушать он знает где можно попить и может и мы ж поймать когда будет совсем голоден ответил владимир но домой вернулся Зоя смыла с себя соль, переоделась и позвонила сыну узнать, выехали они или нет. Оказалось, что только что сели в автобус, думали, что она придёт провожать, внуки ждали бабушку. Я же не знала, нужно было позвонить, хотя я как раз была у своего будущего мужа. Если вы не против, я появлюсь у вас. Мама, конечно же, не против. Мы с тобой придумаем, как это обставить. Ты же можешь появиться и в нашем городке, а оттуда приехать к нам. предложил сын